15. Мриам В 2000 году засуха продолжилась. Это был страшный год. В Гельменде, Заболе, Кандагаре целые деревни с овцами, козами и коровами снимались с обжитых мест и пускались на поиски воды и зеленых пастбищ. Сноска. Южная провинция Афганистана. Когда люди не находили ничего, и скотина издыхала, Они подавались в кабу. На склонах горы Карт и Ариана возникло целое поселение, по пятнадцать-двадцать человек в хижине. Гремел фильм «Титаник». Мариам и Азиза устраивали целые шутливые потасовки из-за него. Азиза хотела быть только Джеком. «Да тише ты, Азиза Джо!» «Джек, ну-ка скажи, как меня зовут?» «Хала, Мариам. меня зовут Джек». Отца разбудишь, вот рассердится-то. Все равно я, Джек, а ты, Роза. Поверженная на обе лопатки, Мариам соглашалась на Розу. Только тебе, Джек, суждено умереть молодым, — пыхтела она, — а я доживу до глубокой старости. Но я геройски погибну, — весело возражала Азиза, а ты, Роза, всю свою долгую жалкую жизнь будешь по мне тосковать. И, встав, с Мариам объявляла. «А теперь поцелуемся». Мря мотала головой из стороны в сторону, а Азиза, в восторге от собственного возмутительного поведения, чмокала ее в губы. На пороге комнаты появлялся Залмай. «А я кто буду?» «А ты будешь, айсберг». Весь Кабул млел от Титаника. Пиратские копии фильма проносили через границу с Пакистаном, припрятав в самых укромных местах. Комендантский час... Двери закрываются, свет вырубается, звук приглушен, и люди садятся перед телевизором и проливают слезы над судьбой Джека и Розы, да и всех пассажиров обреченного судна. Если электричество не отключали, Мариам, Лейла и дети тоже не отрывали глаз от экрана. Уже раз двенадцать они извлекали телевизор из укрытия и ночью при занавешенных окнах, выдружали на стол. Пересохшее русло реки Кабул обратилась в базар. Очень скоро на толкучке стали продавать с ковры «Титаник», скатерть «Титаник», появился дезодорант «Титаник», зубная паста «Титаник», покора «Титаник», сноска овощи, жареной во фритюре, и даже бурки «Титаник». Какой-то особо смекалистый нищий назвал «Титаником» себя самого. Родился град «Титаник». — Это песня, — говорили люди. — Нет, это море, это роскошь, это корабль. — Это секс, — шептали люди. — Это Лео, — застенчиво говорила Азиза. — Это все про Лео. — Всем нужен Джек, — сказала Лейла Мариам. — Джек придет и всех спасет. Только его уж не вернешь. Джек умер. Тем же летом торговец тканями задремал с непотушенной сигаретой. Он пережил пожар, но огонь уничтожил склад, лавку с поношенной одеждой, мебельный магазин и пекарню. Рашиду потом сказали, что если бы ветер дул с запада, а не с востока, его мастерская, может, и уцелела бы. Она ведь находилась в угловой части здания. Они продали все. Сперва ушли вещи мрям, потом Лейлы. Продали детские вещи Азизы, Ее немногочисленные игрушки, которые Рашид в свое время купил после долгих упрашиваний. Уплыли часы Рашида, его старый транзисторный приемник, его ботинки, галстуки и обручальное кольцо. В деньги были обращены диван, стол, ковер и стулья. Когда Рашид продал телевизор, залмаю устроил целый скандал. После пожара Рашид целыми днями торчал дома, награждал тумаками Мариам, шлепал Азизу, швырялся чем ни попадя, придирался к Лейле. И одевается-то она не так, и пахнет не так, и зубы у нее желтеют. Да что с тобой сталось? Я женился на Перри, а теперь передо мной какая-то корга. Ты стала совсем как Мариам. Он устроился было в кебабную у площади Хаджи Якуб, но с этой работы его скоро выгнали из-за скандала с посетителем. Клиент пожаловался, что ему грубо швырнули хлеб. Рашид вскипел и обозвал гость узбекской обезьяны. Клиент, недолго думая, выхватил револьвер. В руках у Рашида оказался шампур. Рашид потом уверял, что он, как полагается, принес к столу шампур с кебабами. Больше ничего. Но у морям на этот счет были большие сомнения. В «Самое время опять залечь в постель», — съязвила Лейла. «Не зли его!» — встрепенулась морям. «Предупреждаю тебя, женщина!» — прорычал Рашид. «Или покурить? Клянусь Господом! горбатова могила исправит!» И тут он на нее набросился. «Удар! Еще удар! В грудь, в голову, в живот!» Лейла отлетела к стене. Азиза и Залмай с криком схватили Рашида за рубашку, стараясь оттащить от матери. «Какое там!» Он повалил Лейлу и принялся бить ногами. Мрям кинулась на землю, прямо ему под ноги. Тут крепко досталось и ей. Изо рта у Рашида текли слюни, глаза сверкали злобой, и он бил, бил, бил, бил, пока не выдохся. «Клянусь, Лейла, ты меня доведешь», — прохрипел он, задыхаясь, — «однажды я тебя убью». Хлопнул калиткой. И был таков. Когда все деньги вышли, явился голод. Мрям сама удивлялась, как скоро борьба с голодом стала основным содержанием их жизни. Пустой белый рис без соуса и мяса сделался редким лакомством. А вот сидеть без обеда и ужина приходилось постоянно. Но разве Рашид принесет баночку сардин, пару ломтей черствого хлеба, по вкусу напоминающего опилки, или притащит мешок ворованных яблок. А ведь за воровство отрубали руку. А то прихватит бакалейной лавке жестянку равиоли, которую они потом делили на пятерых. Львиная доля доставалась залмаю. И ели они сырую репу с солью, и увядшие листья салата, и почерневшие бананы. Призрак голодной смерти стал во весь рост. Домырям дошли слухи, что она вдова — живущая по соседству, щедро посыпала хлеб крысиным ядом и накормила семерых своих детей. Про себя вдова тоже не забыла. Азиза сделалась кожей до кости, щеки в нее ввалились, ноги стали как палочки, а лицо приобрело оттенок слабо заваренного чая. Залмай постоянно пребывал в каком-то полусне, капризничал, но засыпал редко и ненадолго. У морям перед глазами плавали белые точки, кружилась голова, звенела в ушах. Ей вспоминали слова муллы Фатхулы, которые тот часто повторял, когда начинался рамадан. Даже укушенной змеей обретет сон, но голодный нет. Мои дети умрут, в отчаянии сказала Лейла, прямо у меня на глазах. Не умрут, решительно произнесла морям. Я не позволю. — Все будет хорошо, Лейла Джо. Уж я знаю, что делать. Душным днем мырям надела свою бурку, и вместе с Рашидом двинулась гостиница «Интерконтиненталь». Автобус был для них непозволительной роскошью, и мырям очень устала, пока взбиралась по крутому склону. Дважды ей становилось дурно, и приходилось останавливаться и пережидать. У входа в отель Рашид обнялся с одним из швейцаров в темно-красном костюме и фуражке, и между мужчинами завязался дружеский разговор. Рашид придерживал приятеля за локоток. Потом он махнул рукой Мариам, и оба посмотрели в ее сторону. Лицо этого швейцара показалось Мариам знакомым. Человек в фуражке вошел в гостиницу, а Рашид и Мариам остались ждать. С этой точки открывался прекрасный вид на Политехнический институт, на старый район Хаирхана и на шоссе Мазари-Шариф. К югу расположились корпуса хлебозавода «Село», давно заброшенного с испечрёнными следами от пуль и осколков стенами. Поодаль зияли пустыми оконными проёмами развалины дворца Дароламан. Когда-то, незапамятные времена, они с Рашидом ездили туда на пикник. Сейчас, Мурям казалось, что все это было не с ней. Озирая окрестности, она постаралась сосредоточиться на воспоминаниях. Главное — не думать о том, что ей предстоит, и не растерять храбрости. Каждые несколько минут гостиницы подкатывали джипы и такси, и швейцар приветствовал гостей — вооруженных бородатых мужчин в челмах, пышущих самоуверенностью. Смутное ощущение опасности исходило от них. Слышались обрывки разговоров на Пуштунском и Фарси, а также на Арабском и Урду. «Полюбуйся на наших настоящих хозяев», — чуть слышно прошептал Рашид, — «пакистанских и арабских исламистов. Талибы просто марионетки у них в руках. Вот подлинные игроки, и ставки у них в Афганистане велики. Говорят, талибы разрешили им организовать по всей стране лагеря для подготовки террористов-смертников» и воинов джихада. Что это он так долго, удивилась Мариам. Рашид сплюнул и растер ногой плевок. Где-то через час швейцар пригласил их войти. В вестибюле гостиницы их овеяла приятная прохлада. Посреди холла в креслах сидели двое, автоматы отставлены в сторону. На кофейном столике две чашки дымящегося чаю и тарелка с пирожными джелаби посыпанными сахарной пудрой колечками из теста. «Азиза обожает жалоби!» — подумала. Мрям И отвела глаза в сторону. Вслед за швейцаром Рашид и Мариам вышли на балкон. Приятель Рашида вынул из кармана небольшой черный телефон и клочок бумаги с насарапанными на нем цифрами. «Это спутниковый телефон моего начальника. У вас пять минут, не больше!» — Ташакор, — благодарил Рашид, — я тебе обязан. Швейцар кивнул и удалился. Рашид набрал номер и передал телефон Мариам. Слушая гудки, Мариам думала о далекой весне 1987 года, когда ей в последний раз довелось увидеть Джалиля. Опираясь на трость, он стоял на их улице рядом со своим синим мерседесом с гератскими номерами и смотрел на окна их дома. Джалиль простоял так несколько часов, окликая Мариам по имени, как она в свое время звала его возле его дома в Герате. Мариам на мгновение раздвинула занавески и бросила быстрый взгляд на отца. Джалиль посидел, сутулился, Очки на носу, неизменный треугольник носового платка из нагрудного кармана. И как он похудел! Костюм висит мешком, брюки болтаются. Джалиль тоже ее заметил. Глаза их на секундочку встретились, совсем как когда-то, только теперь она пряталась за занавесками. Мрям быстро задернула шторы, опустилась на кровать и стала ждать, когда Джалиль уедет. Через некоторое время он и вправду уехал и оставил письмо у двери. Много дней она прятала бумажку под подушкой, часто вынимала, вертела в руках, а потом порвала не разворачивая. И вот она после стольких лет звонит ему. Мурям ругала себя сейчас за свою вздорную девчоночную гордость. Надо было пустить Джалиля в дом. Пусть бы сел рядом с ней. Сказал, ради чего приехал. Путь-то не близкий. В конце концов, он был отец ей. Дурной, недостойный. Но отец... Да и такая ли уж страшная вина лежала на нем? Взять вот, к примеру, Рашида. Да и вокруг все эти годы творилось такое. Мурям ужасно жалела, что уничтожила письмо. — Вы звоните в городскую управу Герата, — сообщил Мурям низкий мужской голос трубки. трубке. Мурям откашлялась. — Салам, брат. Я разыскиваю одного человека, который живет в Герате. Точнее, жил много лет тому назад. Его зовут Джалиль Хан. Он жил в районе шаринау и у него был свой кинотеатр. Не мог бы ты сказать, что с ним и где он сейчас?» В мужском голосе зазвучало раздражение. «И ради этого ты звонишь в городскую управу? А куда еще? Прости, брат, я понимаю, ты очень занят, но речь идет о жизни и смерти. Я не знаю такого. Кино уже много лет как закрыто. Может, найдется человек, который его знает? Хоть кто-нибудь? Да кто?» Мурям зажмурилась. Прошу тебя, брат, у меня маленькие дети. В трубке протяжно вздохнули. Неужели никого рядом? Сторож разве? По-моему, он прожил в Герате всю жизнь. Спроси его, пожалуйста. Перезвони завтра. Не могу. Мне дали телефон только на пять минут. Трубка щелкнула. Мрям испугалась, что ее собеседник разъединился. Однако из телефона донеслись шаги, голоса, Гудок автомобиля, шум вентилятора. Она приложила руку к другому уху и опять закрыла глаза. И увидела отца. Он с улыбкой доставал что-то из кармана. — Ну да, конечно, тянуть больше не будем. Это кулон-листик со свисающими кругляшками, вроде монеток с выбитыми на них звездами и полумесяцами. Примерь, Мариам Джо. Что скажешь? Ты прямо как царица. Прошло несколько минут. Опять шаги. Щелчок. Он его знает. Да что ты? Он так говорит. «Где он?» — воскликнула Мрям. «Этот человек знает, где сейчас жалиль -хан Неловкое молчание. «Он говорит, тот, кого ты ищешь, давно умер, еще в 1987 году. Значит, ему тогда недолго оставалось. Он приехал с Герата попрощаться». Мариам подошла к перилам балкона. Отсюда виден некогда знаменитый плавательный бассейн, ныне пустой и запокущенный, с отвалившимся местами кафелем, и запущенный теннисный корт. Сетка колбасой валяется посередине, словно сброшенная змеей кожа. «Мне пора идти», произнес телефон. «Извини за беспокойство», — выдавила Мариам, роняя слезы. Джариль махал ей рукой, переходя горную речку, прыгая с камня на камень. Сколько раз она молила Господа, чтобы он подольше не разлучал их с отцом. Спасибо, хотела еще сказать Мариам, но тот в Герате уже повесил трубку. Муж ел ее глазами. Мариам покачала головой. Все без толку. Рашид выхватил у нее телефон. Что дочка, что отец, никакого толку. В вестибюле Рашид подскочил к опустевшим креслам, Схватил с последнее оставшееся колечко, посыпанное сахарной пудрой, и быстро сунул в карман. Дома пирожное съел залмай.